Там же нашел ее уставший ждать и отчаявшийся сэр Христофер и уговорил уехать с ним. Да, Кити была частью тех воспоминаний, и ему было приятно снова увидеть ее. Но время и место не совсем располагали к таким воспоминаниям. Констатировав смерть, врач попросил Кити сделать все необходимые приготовления вместе с другими женщинами дома, чтобы подготовить тело покойной к погребению. Сэр Христофер пригласил Тремена в свою любимую комнату, где он проводил много времени, нечто вроде музея охоты, выходящего окнами прямо к курительной комнатой и библиотекой. Я думаю, вам следует отпустить вашу карету. Сэдвик получил приказание приготовить для вас комнату и внести туда ваш багаж. И тем не менее вам придется... Стоит ли мне напомнить вам о данном вами обещании? Я никогда не забываю данных мной обещаниях и хочу сразу же забрать своего сына. Слабая улыбка растянула бледные губы баронета. Ну что же, месье Тремен, будем откровенны. Мне вполне понятно ваше нежелание пользоваться гостеприимством этого дома. К сожалению, боюсь, что у вас нет выбора. Было бы жестоко увести Артура, прежде чем его мать будет похоронена. Но к тому же замок стоит далеко от населенных пунктов, и ближе, чем на расстоянии одного лье, нет ни одного постоялого двора. Это не имеет значения, поскольку в моем распоряжении имеется карета. Здесь я чувствую себя несколько стесненно, но благодаря вам мне оказан хороший прием. Естественно... Прежде чем уехать, я хотел бы увидеться с сыном. Не скрою, я был очень удивлен, не найдя его у изголовья умирающей матери, так же, как и остальные члены семьи. Никто из нас не знает, где находится Артур. По-видимому, в Лондоне, от которого, так же, как и от приятелей по побойкам, он далеко не уезжает. Что касается Лорны, то вот уже два дня она обшаривает окрестности вместе с Еремеей Брентом, воспитателем Артура. Стоит вам сразу же сказать, мальчик исчез. Тремен, подошедший к огню, чтобы согреть заледеневшие руки, вздрогнул. Исчез? Так вот почему Мария просила, чтобы он вернулся. Да, он взял лошадь и среди ночи куда-то умчался не давая никаких объяснений. Его легко понять, если знать его характер. Вы находите? Я думаю, что он любит свою мать, и вот, зная, что она умирает, он все-таки уехал? Да. Видите ли, мне кажется, я его хорошо знаю. Это трудный ребенок, очень скрытный, пугливый и необыкновенно гордый. Я не вижу в этом ничего дурного. Я знал когда-то мальчика примерно с таким же характером. Если это были вы, то это вам поможет найти с ним контакт. Тем более, что и внешне он очень на вас похож. Это, однако, не значит, что он готов вас принять. Когда он узнал, что я вызвал вас, и что Мари хочет поручить его вам, вы бы знали, какой ураган страстей мы пережили. Это было настоящее восстание. Вы знаете, трудно найти общий язык с двенадцатилетним подростком. Я знаю. Моему сыну, Адаму, которому столько же лет, разница лишь в несколько месяцев, не пришлось так страдать, когда умерла его мать. Он был совсем маленький. Что же касается Артура, мне кажется, это нормально, что он восстает против того, что считает несправедливым преступлением против природы. Ведь это ужасно, ребенком потерять свою мать, особенно если она молодая и красивая. Я понимаю это. Я рад, что нашел в вас такое понимание. К сожалению, речь идет не об этом. Туберкулез, который унес жизнь Марии, уже давно у нее был. И мальчик постепенно свыкся с ужасной мыслью, что она должна умереть. Он также знает, что врачи мне тоже отпустили очень мало времени. «Сколько?»